Ему было трудно допустить подобные факты, поэтому он постарался преуменьшить его значение. Если, — сказал он, — какие-нибудь иностранцы действительно изучили наш язык и читали наши священные книги, то все равно смысла их они понять не могли. Слова ламы предоставили мне удобный случай обратиться к нему с просьбой. Я поспешила им воспользоваться. Именно потому, что, как подозреваю, некоторые религиозные доктрины были истолкованы неправильно, я и прошу вас просветить меня. «Давай вам отнесся к моей просьбе благосклонно». Он не только ответил устно на мои вопросы, но позже передал мне записку. где развивал некоторые из своих разъяснений. Князь Секима и его свита скрылись из виду, и ничего другого не оставалось, как сдержать свое обещание готовиться к поездке в Гангток. Между тем меня преследовала другая идея. Накануне мне пришлось присутствовать на церемонии благословения Далай-Ламы паломников. Это зрелище не имеет ничего общего с церемонией папского благословения в Риме. Папа благословляет всю толпу верующих, а более требовательные тибетцы желают получить благословение индивидуально. У ламаистов существует три вида благословения в зависимости от степени уважения ламы к благословляемому. Возложение обеих рук на голову паломника — самый уважительный прием. Прикосновение к его голове одной рукой считается менее учтивым, причем здесь тоже имеются оттенки. Например, можно дотронуться двумя или только одним пальцем. Наконец, на последнем месте стоит благословение Апахалам, когда лама касается головы верующего палочкой с пучком разноцветных шелковых лент. Легко заметить, что при всех способах благословений между ламой и благословляемым всегда осуществляется непосредственный или косвенный контакт. Почему так необходим этот контакт? У ламаистов благословлять не означает призывать милость Божью на людей или на вещи, но сообщать им исходящую, он благословляющего ламы, спасительную силу. Толпы народа, собравшиеся в Калимпонге, чтобы коснуться лент ритуального пахала в руке Далай-ламы, дали мне некоторое представление о его высоком авторитете среди верующих. Шествие продолжалось уже несколько часов, я заметила что вереница паломников состояла не из одних только туземцев ломаистов В толпе было много непальцев и бенгальцев, принадлежавших к индуистским сектам. Многие из присутствующих на церемонии в качестве зрителей Внезапно, под действием какого-то оккультного влечения, стремительно присоединялись к веренице богомольцев Пока я этим зрелищем, мне попался на глаза человек, сидевший в стороне на земле. Его всклокоченная шевелюра была закручена в виде тюрбана, как у некоторых факиров в Индии. Однако черты лица незнакомца ничем не напоминали индуса — А тело его покрывали засаленные лохмотья ломаиского монашеского платья. Оборванец положил свою котомку возле себя на землю и насмешливо смотрел на толпу. Я спросила у Дова Сандюпа, не знает ли он, кто этот гималайский Диоген. «Должно быть странствующий Налджорпа», — ответил Давасан Дюб, но, видя, что его ответ меня не удовлетворяет, мой любезный Талмач отправился поговорить с бродягой. Примечание. Налджорпа — буквально тот, кто достиг полного бесстрастия. Но в обычном понимании это слово означает «мистика скет», обладающим могуществом мага.